Гагаринский переулок В XVIII-начале XIX веков Старая Конюшенная улица до 1993 -го года — улица Рылеева. Гагаринский переулок соединяет Гоголевский бульвар с Плотниковым переулком. В XVI-XVII веках проходил по территории Старой Конюшенной Слободы, где с начала XVII века стояла каменная церковь Святого Власия, неоднократно перестроена. В XVIII веке переулок стал местом расселения знати. Номер 4. Дом Нащекина 1820-е годы. Выстроен заново в 1970-е годы как мемориальный. Мраморная доска с барельефным портретом Пушкина в медальоне. 1980 год. Скульптор Сальман, архитектор Мелехов. Сообщает, что поэт останавливался здесь в 1831-1832 годах. Номер пятнадцать, дом декабриста барона Штейнгеля, затем Лопатиных, 1815-1817 годы, перестройка середины XIX века, где бывали Толстой, Соловьевы, Фет, Бунин, Писемский, Ключевский, номер 25, деревянный особняк 1820-х годов. Владение с 21 по 27 до 1812 года принадлежало Гагаринам, по фамилии которых назван переулок, а участком номер 2931 в 1-3-19 века владел Новосильцев. В начале 20 века облик переулка изменили доходные дома. Номер 9-5-1906 год архитектор Герман Номер 23, 1911 год, архитектор Чилищев. Номер 29, 1905 год, архитектор Кульчицкий. Номер 35, 1905 год, архитектор Муравьев. Номер 37, левая часть, 1907 год, архитектор Калугин. Правая поликлиника комиссии по улучшению быта ученых. 1928 год, архитектор Мейснер. Застройка нечетной стороны состоит преимущественно из рядовых построек второй половины XIX-XX веков.